Глава 18. Чарли привязал Мирен к стойке у дома Брисби и я спустилась на твердую землю. Когда мы свернули в сторону от фермы, я увидела, что Джекоби находится только на полпути вверх по неровному склону холма. Он остановился, прислонившись к скалистому выступу и наблюдал за разворачивающимся перед его глазами занимательным зрелищем. Сверху доносился голос Оуэна Хорнера. Это абсурд, гневно выкрикивал он, вы не имеете права. Джентльмены, прошу вас, прервал его голос Хьюго Бризби. Напротив, вклинился третий голос. У меня есть полное право, подтвержденное имеющим юридическую силу договором. Мы с Чарли поспешили подняться по тропинке к Джекоби. Бризби с Хорнером спускались, догоняя чопорного вида мужчину средних лет в синевато-сером костюме и панаме. Незнакомец тряс перед Брисби тонким портфелем, но при этом, не сбавляя шага, шел дальше к дому. — Этого негодяя! Нельзя было и на пушечный выстрел подпускать к открытию! — продолжал ворчать незнакомец. Неудивительно, что он уже стянул бесценный экземпляр. «Да как вы смеете? Именно я первым заявил о пропаже окаменелости», — в отчаянии вскинул руки Хорнер. Не обращая на него внимания, мужчина продолжал. «Я сообщил Гэтстонской полиции то, что мистеру Хорнеру нельзя находиться ближе, чем в сотне метров от моей собственности. Меня заверили в полной поддержке всего отделения, а, как я вижу, они уже кого-то прислали». Процессия приблизилась к нам, и мужчина в сером костюме остановился перед Чарли. «Боюсь, я еще ничего не слышал о приказе, мистер...» — начал Чарли. «Лэм, профессор Льюис Лэм, я лично поговорил с инспектором Беллом». «Не сомневаюсь. Возможно, сообщение от инспектора запаздывает. Тем временем, надеюсь, вы сможете договориться». «Договориться?» «Вы вообще имели дело с мистером Хорнером? Если он еще раз пересечет границу раскопок, его немедленно отправят за решетку. С этого момента участок раскопок считается частной собственностью, и он должен быть огражден от любого вмешательства». «Даже если он придет в качестве моего личного гостя?» — спросил Брисби. «Я вижу, вы не понимаете, мистер Брисби». Лэм повернулся непосредственно к фермеру. «Мы ценим ваши усилия и проделанную работу. Но сейчас, когда приехал я, в вашем непосредственном участии нет необходимости. Раскопки будут вестись исключительно мною и моими помощниками». «Что?» «Я не понимаю». «Вас он тоже прогоняет», — пояснил Хорнер с ухмылкой. «Но вы не можете, эта земля пока принадлежит мне». Вообще-то могу. Согласно условиям подписанного вами договора. Дилетанты не должны подвергать опасности ценные находки. Кстати говоря, кто эти люди? Лэм наконец-то заметил нас Джекаби и посмотрел на нас с подозрением. О, -о, -о э -э, доброе утро. Призби приподнял руку к полям шляпы в знак приветствия. Познакомьтесь, это Олию и Слем. Он здесь, чтобы Исследовать ископаемые останки. Прибыл сегодня утром. Лэм — это мистер Джекоби и миссис Эбигейл Рук. Я о них упоминал ранее. Вам будет любопытно узнать, что миссис Рук — дочь еще одного известного специалиста по динозаврам, Дэниела Рука. Я верно запомнил? Я кивнула. Вчера она немало помогала с костями, а мистер Джекоби — первоклассный детектив. О нем писали в газетах. Уверен, что если вы хорошенько подумаете, то поймете, как много здесь людей, готовых помочь. Я улыбнулась и протянула Лэму руку. Рада с вами познакомиться, сэр. Лэм скорчил такую гримасу, будто ему в рот попала какая-то гадость, и он решает, проглотить ее или выплюнуть». «Вот это и есть то непрофессиональное руководство, не допустить которое входит в мои обязанности», — сказал он, проходя мимо меня. Я опустил руку и обменялась взглядом с Оуэном Хорнером. Он закатил глаза. «Все. Участок отныне закрыт, чтобы тут не махала руками полуграмотная деревенщина и не расхаживали хлопающие глазками невежды». Мистер Бризби, в целях поддержания профессиональных рабочих отношений, я закрою глаза на то время, которое мистер Хорнер и эти недотепы любители уже провели на моем участке, но с этого момента надеюсь, что вы будете строго следовать каждой букве нашего договора. В моем распоряжении есть выдающиеся юристы, и мне не хотелось бы, чтобы вы потеряли ферму из-за нарушения условий. Лицо Бризби вытянулось. Руки безвольно повисли по бокам. Лэм подошел к крытому экипажу, стоявшему в тени амбара, и громко постучал по двери. «Просыпайтесь, ляжебоки! Пора отрабатывать свое жалование!» Повозка закачалась, и из нее выбрались двое заспанных мужчин. Первый был высоким и худощавым, со смуглой кожей и черными волосами. Зевнув и потянувшись, он зашел за повозку. Второй оказался розовощеким пухляком, похожим на перезревший персик со свекольно-красными веснушками и копной рыжих волос. Протерев глаза, он закинул за плечи рюкзак из мешковины, после чего выхватил из повозки связку алюминиевых шестов, но не удержал их, отчего те с лязгом упали на землю. Лэм в раздражении простонал, но ничего больше не сказал и зашагал вверх по склону. Рыжеволосый подобрал свои вещи и молча прошел мимо нас, следуя за профессором. Второй мужчина, перекинув через плечо несколько кирок и молотов, а также поспешил присоединиться к коллегам. Проходя мимо нас, он остановился и, как бы извиняясь, пожал плечами. «Профессор производит не очень-то благоприятное первые впечатление, но к нему можно привыкнуть». «Как будто он производит благоприятное второе впечатление», — фыркнул Хорнер. «Мистер Брэдли, я вас жду», — крикнул Лэм на полпути вверх по склону. Мистер Брэдли тяжело вздохнул и поправил инструменты на плече. «К нему можно привыкнуть», — повторил он и поплелся дальше. Бризби отвернулся от удалявшейся процессии уставился на нас. Рот его открывался и закрывался. «Что это было?» — выдавил он из себя наконец. «Вы поставили не на ту лошадь», — сказал Хорнер. «Я же вам говорил, что нужно было заключать договор со мной». Фермер выглядел так, будто вот-вот расплачется. Ну, по крайней мере, все живы и здоровы, и никто никого пока не тащит в суд. Поспешила я приободрить его. Поэтому, можно сказать, все вышло гораздо лучше, чем я смела надеяться. И вы, мистер Хорнер, не швырялись камнями. Я оценила вашу сдержанность. «Ради вас все, что угодно, красавица!» Проказливо подмигнул мне Хорнер, а потом задумчиво посмотрел на предгорье. Но день только начинается. Брисби сварил нам горький американский кофе, и, попивая его, мы задней веранды наблюдали за тем, как вокруг всего участка раскопок постепенно возводится брезентовая стена. Единственным заметным издалека результатом наших вчерашних работ были разбросанные вокруг нее кучки грунта. «Не надо было мне вчера посылать телеграмму», — уныло произнес фермер, прихлебывая черный напиток. «Жалко, что репортерша приедет зря. Теперь, когда Лэм запретил появляться на участке и писать, особенно не о чем». Хорнер, сжимая свою кружку обеими руками, мрачно всматривался вдаль. Я понимала, какие чувства он сейчас испытывает. Это не ускользнуло и от внимания Бризби, который стал выглядеть еще более унылым. и мне жаль, что все так обернулось для вас, мистер Хорнер. Вы проделали такую работу, собираетесь уехать? Хорнер глубоко вздохнул и выпрямился. Не думаю. Вы сами сказали, что было бы жалко проделать все это зря. Пожалуй, я один другой погуляю по округе, если не возражаете против моего общества. В конце концов, не хотелось бы мне отплатить за вашу любезность неблагодарностью, оставив вас один на один с этим занудой. Брисби кивнул и слегка приободрился. «Только воздержитесь от глупостей», — сказала я. «Помните, вы обещали мне вести себя хорошо, что б ни случилось». «Разве я это говорил?» — усмехнулся Хорнер. «Не похоже на меня». «Ну, ладно, ладно, обещаю. Никаких глупостей. Но и вы не списываете меня со счетов. Я умею быть необычайно очаровательным». «Словно в подтверждении своих слов он одарил меня дерзкой улыбкой. «Может, мы еще сдружимся со стариной Льюисом Лэмом?» «Будьте осторожны», — предупредил его Чарли. «Мне не хотелось бы заключать вас под стражу. Профессор Лэм не кажется таким уж покладистым». «А как же вы, мисс Рук?» — спросил Хорнер. «Для вас участок потерян точно так же, как и для меня». «Напротив», — ответил вместо меня Джекоби, к моему удивлению жизнерадостным тоном. Облокотившись на перил, он явно наслаждался окружающим видом. «Мы ничего не потеряли. Теперь, когда раскопки не отвлекают ваше внимание, мы можем сосредоточиться на нашей главной цели, ради которой и приехали сюда». «На нашей главной цели?» — опасливо спросила я. Теперь, когда сюда должен был явиться репортер, распространяться о настоящей причине нашего приезда было бы в высшей степени неосмотрительно. Главная причина заключается в том, чтобы расследовать кости на участке, который теперь окружен барьером, не так ли? «В действительности, мисс Рукс», — сказал джекаби глядя на меня и приподнимая бровь. Причина, по которой мы здесь, это расследование пропажи Кости, которой в данный момент там нет. Он прав, согласился Чарли, «Окаменелось так и не найдено, несмотря на то, что сменился ее официальный владелец. Пора заняться поисками виновного. Может, это был просто волк или какой-нибудь другой зверь, предположил Брисби. Джекоби нахмурился. «Да, очень даже возможно, что наш виновник вовсе не человек. Поверьте, мы очень серьезно рассматриваем и такой сценарий». «Журналистке это понравится», — иронично заметил Хорнер. «Преступление всегда оживляет историю, а если вы добавите «Большого серого волка», то статья, пожалуй, попадет и в «Восточное побережье». Лицо Чарли сохраняло невозмутимое выражение. «Не думаю, что здесь замешаны волки», — сказала я. «Ископаемые останки обычно не привлекают ныне живущих падальщиков». «Ну, разумеется, привлекают», — возразил Джекоби. «Особенно тех из газет, что падки до сенсаций. Ну что ж, сдается, пора нам познакомиться с другими обитателями здешнего поселения». Поселение. Это для долины Гэт было слишком громко сказано. Прежде чем добраться до ближайшей соседней фермы, мы с Чарли и Джекоби прошли не менее полумили. Грунтовая дорога подвела нас к скромному домику чуть меньше дома Брисби, покрытому выцветшей бежевой краской. Мы с Чарли направились сразу к двери, но Джекоби свернул и пошел в обход. — Что вы задумали, сэр? Спросила я. Расследование, немногословно ответил Джекоби. Нельзя же просто так без приглашения проникать в чей-то двор. Кроме того, разве расследование не подразумевает опрос людей? Против людей я, как правило, ничего не имею, но люди обычно не дают ответов на интересующие меня вопросы. Вдруг раздался глухой выстрел, и столб ограды над головой Джекоби взорвался щепками. В дверях напротив него стояла женщина в простом белом переднике с внушительным ружьем в руках. «Хотя, конечно, люди порой весьма удивляют», — добавил мой начальник. Женщина вздернула подбородок и направила ружье прямо на Джекобе. Взгляд ее не был уж очень грозным, но оружие это компенсировало с лихвой. «Вы находитесь на моей собственности», — сказала она. «Да, действительно». «Как удачно вы это подметили», — отозвался Джекоби. Изнутри дома послышался возбужденный лай, и, пробежав мимо женщины, которая так и не опускала ружье, наружу выскочила черно-белая овчарка. Она иступленно бегала вокруг моего начальника, обнюхивая его в самых разных местах, прежде чем рухнуть на землю и подставить живот, чтобы его почесали. Женщина вздохнула и покачала головой. «Если вы пришли, чтобы украсть самую бесполезную собаку в мире, то я уже готова сама отдать ее вам». Изогнув шею, собака посмотрела на свою хозяйку снизу вверх. «Можешь не стараться, Тоби, никому ты не нужен». «Прошу вас, опустите оружие, миссис». «Падлтон», — сказал Чарли, шагая вперед и показывая свой значок. «Этот господин со мной». «Миссис...» Пэддлтон кивком поприветствовала полицейского и медленно опустила ружье. «Вы знаете эту женщину?» — спросил Джекоби. «Мы с ней недавно встречались», — ответил Чарли. «Верно», — подтвердила миссис Пандлтон. «Как раз на прошлой неделе мистер Баркер посадил моего Айба за решетку. Мой муженек любит покуражиться, когда хватит лишку». Чарли кивнул. «Мистер...» Панделтон находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он громко распевал песни размахивал огнестрельным оружием посреди лавки товары и продукты в Гэтстоне. «Он праздновал годовщину нашей свадьбы», — объяснила женщина, слегка улыбнувшись. «Это объясняет выбор романтических песен», — сказал Чарли, — «и у него неплохой тенор». «Вы тоже заметили?» правда? Миссис Пэндлтон расслабилась и прислонилась к дверному косяку. Да, он еще тот проказник. Но в глубине души он добрый человек. Кстати, его брюки нашлись? Как только они найдутся, мы сразу же вам сообщим. Миссис Пэндлтон, позвольте мне представить вам моих знакомых. Детектив Джекоби и его помощница Мисс Рук. Миссис Пэндлтон кивнула Джекоби. «Детектив? А что это за штуковина у него на голове?» Я подавила смешок. Шапочка Джекоби походила на неумелый детский рисунок шляпы, который по ошибке можно было принять за изображение слона или брокколи, если держать его не под тем углом. В лучшем случае ее можно было назвать куском пряжи, изо всех сил старающимся выглядеть шляпой. «Что?» — нахмурился Джекоби. — Честно говоря, уважаемая, это настоящий раритет. Ее связали из... — Сейчас неподходящее время, сэр, — перебила я его. — Мы ведем расследование, мэм, поэтому мой начальник непредумышленно пересек границу вашей частной собственности. Он ищет нечто особенное. Миссис Пандлтон склонилась ко мне. «Ваш начальник когда-нибудь вообще смотрится в зеркало?» «В этом районе было совершено преступление», — вмешался Чарли, прежде чем Джекоби успел возразить. «Кража ценного имущества. Подозреваемые могут скрываться где-то поблизости. Мы всего лишь хотим защитить обитателей долины, миссис Пендлтон, включая вас и вашего супруга». «Я приглядываю за Эйбом». а Эйп приглядывает за мной. Миссис Пендлтон похлопала по своему ружью. «А вместе мы приглядываем за нашим имуществом. Я ценю вашу заботу, но не думаю, что нам что-то угрожает. Можете осмотреться здесь, если вам так угодно, только ничего не трогать». Джекоби нетерпеливо закивал. «Это не займет много времени, мадам. Я просто посмотрю, остались ли следы паранормальной активности, указывающие на проявление неординарной злонамеренности. А вы чудной! Смотрите, не наступите в утиный помет. Я всегда смотрю себе под ноги». Джекоби скрылся за углом, Тоби побежал за ним, а миссис Пэндлтон перевела взгляд на меня. «Так что там украли?» кость ответила я очень старую кость Хы, кому вообще могла понадобиться кость я тоже теряюсь в догадках сказала я возможно у вас есть какие то мысли на этот счет что люди здесь в долине делают с костями есть какие то местные обычаи или вроде того какие еще обычаи пожала она плечами «Если кости достаточно большие, их бросают собакам, как везде. Обычно это позволяет на какое-то время занять Тоби». Я кивнула. «Все равно, спасибо». Джекоби провел осмотр быстро и вернулся к нам с недовольным выражением лица. Мы поблагодарили миссис Пендлтон и вернулись на дорогу. «Как успехи?» — спросила я. Ферма меня разочаровала, как и вкус этой женщины. Моя шапка — самая интересная вещь во всей округе. Осмотр другой фермы также ничего не дал, как и всех последующих. Всего мы посетили семь ферм, исходив несколько миль по долине Гэт, пока, наконец, не сдались. Самыми интересными аномалиями оказались бежавшие из курятника цыпленок и съевшие цветы с клумбы соседа корова. «Необычность этой местности, пожалуй, в том, что она необыкновенно заурядна», — проворчал Джекоби. «Что насчет запахов?» «Сэр», — спросила я. «Запахи! Чарли же у нас ищейка, какой мог бы гордиться любой департамент полиции. Вы что-нибудь учуяли?» Чарли смущенно посмотрел на меня и снова на Джекоби. «Боюсь, я не смогу ничего учуять без...» «Превращение?» «Об этом не может быть и речи», — сказала я. «Будем искать улики по старинке, как это делают все детективы». «Угу», — кивнул Джекобе, — «звучит ужасно». Мы поплелись обратно к ферме Присби. После долгого утра, преисполненного разочарования, я утешала себя мыслью о том, что профессор Лэм в наше отсутствие стал более покладистым. но об этом оставалось только мечтать. «Как считаете, какова вероятность того, что страсти поутихли, пока нас не было?» — задумалась я вслух. Дорога сделала последний разворот, и Чарли разочарованно покачал головой. В пятидесяти ярдах от нас на крыльце дома стояли бризби с Лэмом. Профессор ожесточенно размахивал руками и что-то выкрикивал, чего я не могла разобрать. К ним шагало нечто, с первого взгляда похожее на невероятно широкоплечего гиганта, а при более близком рассмотрении казалось фантастическим существом, составленным сразу из нескольких человек. Наконец я поняла, что это Хэнк Хадсон, по бокам которого повисли помощники Лэма. Но как бы они ни старались, им не удавалось задержать огромного и сильного зверолова. «Крайне ничтожно», — сказал Джекоби. «Я бы предположил, что вероятность крайне ничтожна».